Это нечто – центральное понятие всех подлинных философий, наук и религий древности. Одновременно оно является и самым сокровенным. Это и не мудрено, какой смысл рассуждать и говорить о том, что несказуемо. В Древнем Китае это называли Дао, и мудрец Джоан Зе писал так. Если один спрашивает о Дао, а другой отвечает ему, его не знает ни один из них. Это нечто можно только назвать. В Индии его называли Парабраман, а равен и евреев называли его Эйнсов а нём не пошрялись никакие споры и рассуждения, а часто оно вообще не носило никакого названия, чтобы не создавать о нём ложных представлений и оставить величайшей сокровенности и неприкосновенности. И это было понятием величайшего единого реального начала, посвящённых древности, высочайшим богом. Но, конечно, те, кто понимали его суть, так его никогда не называли. Все эти названия к нему неприменимы, они нелепы и бессмысленны, условно и только уводят нас от его понимания. Так мы сейчас дошли в рассуждениях до некоторого великого предела, как ещё китайские мудрецы именовали область познания, лежащую перед Дао. Казалось бы, мы с помощью науки забрались так далеко, что непонятно, как теперь вообще можно что-нибудь познавать. Перед нами как бы пропасть, над которой мы зависли между несказуемым и нашим стулом, на котором сидим, и который сам уже является непонятно чем: то ли пустотой, то ли сгустом пространства, то ли сгустком энергии, то ли протонами, нейтронами и электронами. Всё смешалось в нечто неопределённое. Мысль, как электрон, размазалась по орбите познания. Но не всё так страшно. И если рассуждать здраво, то электроны с протонами никуда не деваются от того, чтобы узнали их сущность. Мы узнали о двойственности всей природы. Она одновременно и пустота, и полнота, и пустота, и материя. Научное рассмотрение дало нам один полюс мира нематериальный по пустоте. А синек налбу, если мы рассуждаем на ходу о пустоте и врежемся головой в столб, даст нам другой его полюс, твёрдый, родной, осязаемый, материю. И теперь жизнь прекрасна, и мы знаем, что всё осталось на своих местах. Но к этому мы приобрели кое-что ценное. Мы теперь знаем, что от нашей материи вверх к её космическому началу лежит целая бесконечность бесконечных переходов от твёрдого к более тонкому и наоборот, от вещества к чистой мысли от чёрного куска угля к чистому разуму. И мы знаем теперь, что кусок угля состоит из волн, из порций информации, из сигналов, из мысли, из сознания, из разума, который является сущностью этого куска, его подлинным строительным кирпичиком. Чистый разум строительный кирпичик основы материи. Физики тоже признаются, что эта область для науки только начало реального познания мира. В кавычках. Неокончательность теории проявляется обычно в обычном использовании так называемых фундаментальных констант. Это числа, которые выражают разные соотношения значений в научно выведенных законах. Квантовая теория ничего не сообщает о причинах того, почему электрон обладает именно такой массой. Теория поля не может объяснить величину электрического заряда электрона, а теория относительности величину скорости света. Они найдены путём эксперимента и измерения и как бы не нуждаются в объяснении. Могли ли природа так распорядилась, значит, так положено. Масса какая-то, скорость такая-то и всё. Но кем положено и почему так положено? Строгий научный подход обязывает найти и здесь кирпичик к кирпичикам, каким бы неожиданным он ни казался. И как раз здесь начиналось познание в науке, посвящённых древности, точной и математически последовательной. Для начала вопрос. Что такое математическая абстракция? Такая и как треугольник прямая точка 3 2 1 только порождение человеческого разума или нечто существующее само по себе и без человека